Трудные елки. Капуста на снегу. Давно уже известно, что все в жизни связано между собой. Записываясь на основную работу, тося меньше всего думала о том, кто придет ей на смену. И пожилая Гавриловна, с незапамятных времен работающая судомойкой в поселковой столовой,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 Уже передавала великанский кухонный инвентарь новой поварихе. «Миски тут, ложки-вилки здесь, ножей не полагается. Чего-чего дров хватает, воду из дальней полы берите, вкуснее, а порции побольше, чем столовые делаете. Они у меня к добавкам привыкли. На свежем воздухе работают. Ну, не пуха вам ни пера, а я пошла на основную». Вскинув на плечо тяжелый топор, Тося побежала по узкой тропке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 словно боялись, что их примут тогда за парней. Закусив губу, Тося обрубала сучья с поваленных ильей деревьев. Рядом с ней работала Надя. Там, где сильная Надя била топором один раз, Тося приходила стюкать два-три раза. С соснами и березами она еще кое-как справлялась, а ветвистые елки вгоняли ее в пот. Надя по-мужски крякала при каждом ударе и Тоси, присмотревшись к ней, тоже начала крякать. Неумело подражая Наде, она с трудом вздымала тяжелый топор, громко крякала, вкладывая в солидный звук всю свою силу, а затем уж обессиленная вяло опускала топор на сучок. «Да не хэкай ты без толку!» — посоветовала ей. «Надя, это само потом придет, умора с тобой, лишат тебя возьми!» Срубленные сучья Тося по снежной целине подтаскивала к костру. Там, где другим обрубщицам было по колено, маленькой Тосе по пояс. Она уже набрала снегу в валенке, откинула на спину платок, расстегнула ватник, но не сдавалась, и, подзадоривая себя, воинственно бормотала только что сложенный стешок «Основная работенка, не боюсь я тебя». Илья работал неподалеку и хорошо видел что Тосе приходится несладко он и жалел ее немного но больше злился на глупую девчонку которая из упрямства взялась не за свое дело и теперь мучается ему казалось что вот вот тося свалится в сугроб и больше уже не встанет но время шло а тося все еще держаласьомя силы она теперь уже не крякала, а отрубленные ветки приноровилась таскать по волокам, проложенным другими девчатами. «Соображает», — одобрительно подумал Илья, и подошел к Тосе. «На вот», — сказал он с незнакомой ему прежде хмурой робостью, протягивая Тосе маленький топор, — «мой способней будет». «Спасибочка». Тосе охотно схватила острый топорик, легко отсекая сучок, и похвалила.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 — напомнил Илья. — Сам ты цыган! — выпалила Тося. Илья поспешно схватил тяжелый топор, забоявшись, что Тося раздумает теперь меняться, и пошел прочь, кляняя ее за неуживчивый характер. «Поговорили — Поговорили? — ехидно спросила любопытная Катя. — Угу. Ой, смотри, Тоська, сдается мне. Ты все забываешь, что он бабник. Катя посмотрела на Тося долгим прокурорским взглядом. «Хочешь, я кашлять буду, чтоб помнила?» «Кашлей, если горло не жалко», — милостиво разрешила Тося. «А только запомни, влюбляться я пока не собираюсь, просто я его перевоспитываю». «Ну да, перевоспитываю», — тверже прежнего сказала Тося, уверовав вдруг в тайный свой замысел. Хочу человека из него сделать. Одна вот так же перевоспитывала, перевоспитывала, а потом матерью одиночкой стала. Не говори глупости, — обиделась Тося. Вот смотри, как я с ним!» Она подбоченилась, набрала полную грудь воздуху и требовательно крикнула, демонстрируя перед Катей свою власть. «Эй, Илюха!»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 — Я вредничаю, — опешил Илья. За легкий свой топорик он всего ожидал от привередливой Тоси, но только не упреков. — Все елки, да елки, — пристыдила его Тося. — Вали больше сосен, а елок поменьше. Уж больно ветвистые они. Пока обрубишь все сучи, да стащишь. — Так это ж не от меня зависит, — удивился Илья, — сумбуру в Тосиной голове.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 какой опасный Илья человек. Тося успокаивающе помахала верной подруге рукавицей и потребовала у Ильи «Раз сагитировал, так помогай». Она уже почувствовала какую-то непонятную власть над Ильей и по женской своей природе бессознательно спешила закрепить эту заманчивую власть, приучить к ней Илью, чтобы не было ему ходу назад. При всем... Тося была убеждена, что делает все это для его же пользы, выводит на правильную дорогу заблудившегося в жизни человека. А мириться с Ильей Бабником она и не думала. Зачем он ей такой после Анфисы? Илья сразу же ощутил Тосин аркан на своей шее, побоялся навеки утерять свою независимость и попробовал взбунтоваться. Кто тебя агитировал? Ведь сама напросилась.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 «Ну и ну!» — только и сказала Катя. Откровенно говоря, Кате больше нравилось, когда с Тосей случалась какая-нибудь беда, и ее можно было жалеть, учить уму-разуму и чувствовать над ней свое превосходство. А вот такая, вознесшаяся выше всех девчат в поселке, она даже неприятна была Кате, как наглядное свидетельство того, что можно жить совсем по-другому, чем собиралась прожить свой век Катя. «Слепой сказал, увидим!» спряталась она за поговорку и бросила смолистую ветку в костер. Мерзлая хвоя жарко затрещала и разбудила мастера Чуркина, клюющего носом на пенечке. «Поднажмем, ребятушки!» крикнул Чуркин хриплым голосом. «Да не ребятушки мы, а девчатушки!» поправила мастера Катя которая полюбив Сашку, незаметно для себя прониклась его нетерпимостью ко всяческим ошибкам и непорядкам. Чуркин почесал в затылке, философски философский изрек:ё едино! вытащил часы блюдца и покосился на солнце. Признаться Тося не очень-то надеялась, что Илья сразу же послушается ее. Но, он, нарушая все правила, стал валить лишь сосны и лиственные деревья а трудные для Тоси елки обходил стороной, будто и не росли они на делянке. — Это что еще за выборочная рубка? — загремел Чуркин. «Кончай фокус, — Кончай фокусы, Илюха! И пришлось Илье вернуться к пропущенным елкам и спилить их все до единой. Гавриловна неумело заколотила топором в буфер. Выстроившись цепочками, Лесорубы заспешили по тропкам к навесу. Молодые, вволю наработавшиеся, проголодавшиеся. Разом несколько ложек нырнуло в миски. Отведав приготовленных новой поварихой, лесорубы недоуменно переглянулись. общее мнение выразил Филя. — Да, — сказал он, выплескивающий на снег, — в ресторане она не работала. Кругом зашумели. — Да это пойло какое-то!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 и совсем не кстати предложила. Может, кто добавки хочет? — Сама ешь, — сердито посоветовал Филя, — сухомятку жуя хлеб. Это ж смех. До старости дожила. Вообще не умеет сготовить. Почуяв, что в воздухе запахло скандалом, длинномер и еще один парень из ватаги, мерзлявый, стали за спиной своего атамана. — Теперь понятно. — почему мужик ее на сплав подался сказал длинномер развивая мысль филип интеллигенция себя корчит, — подхватил мерзлявый помимо главного своего качества отмеченного прозвищем он был известен еще в поселке застарелой неприязнью ко всем поголовно интеллигентам. — постыдились бы она вам в матери годится вмешался сашка чувствуя себя неловко как всегда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 И другие лесорубы последовали их примеру. Живо расхватали весь хлеб и отошли от кухни. ксанксаныч заботливо положил перед Надей здоровенный ломоть, выхваченный им из-под носа зазевавшегося длинномера. Вынул из кармана с махоркой и тонко пошутил. После сытного обеда можно и закурить. Лишь четверо остались за столом. Сашка смущенно покрякивал и листал свой блокнот, куда он позавчера так необдуманно записал Тосю. Надя сосредоточенно ела хлеб, время от времени сдабривая его ложкой из запракованных все мещей. И вид у нее сейчас был такой, будто она не обедала, а делала очередную работу. На другом конце стала рядышком, как добрые друзья. Сидели Тося с Ильей, искоса поглядывали друг на друга, И полоскали ложки в мисках. Мастер Чуркин поскользнулся на капусте, щедро разбросанной вокруг кухни, обескураженно сказал «Дела!» и почесал в затылке.